Глава 9. Вимер почти сразу уехал. Вернувшись, комиссар сообщил, что оба запроса в Варшаву и Вильнюс уже отправлены, но придётся подождать, хотя на обоих запросах была пометка, что это очень срочно. В Москву отправили отпечатки пальцев, взятых в купе, чтобы по базе данных найти возможного преступника. Правда, шансов на такой вариант было совсем мало. "Нам придётся отпускать проводников из вашего вагона", сообщил комиссар. Через дня сколько часов поезд выйдет в обратный путь, а с пассажирами мы пока не решили, но мы не можем ничего предявить им. У вас должен быть проводник по имени Сергей. Вспомнил Дронга. Можно я с ним поговорю? По закону категорически нельзя, усмехнулся Реннер. Но вам можно, тем более что мы с ним закончили, и теперь он уже не наш свидетель. Пройдите в 14-й кабинет, он находится там. Дронга поспешил пройти по коридору. Он понимал, что комнаты для допрашиваемых свидетелей или подозреваемых могут быть оборудованы видеокамерами и микрофонами, но сейчас это волновало его меньше всего. Он вошёл в кабинет, проводник поднял голову. Он был весь в испарении, очевидно от волнения. Рубашка была расстёгнута, пиджак висел на спинке стула. "А это вы?" успокоился Сергей. "Вас тоже задержали? А то я думал, что вам удалось выкрутиться?" "Не удалось". Кивнул Дронга, усаживаясь на стул напротив проводника. "Они, наверное, узнали, что вы тоже входили в купе к убитому", кивнул проводник. "Но только я им не говорил об этом, честное слово. Я рассказал, как двое мужчин пришли к ним, и мы вместе открыли двери, а потом эти мужчины сбежали от страха. Вы не поверите, но один из них, кажется, сломал ногу, когда прыгал с поезда". "Поверю", кивнул Дронга. "Мне об этом уже рассказали". Сергей нахмурился. Он только сейчас понял, что его гость не совсем обычный посетитель, иначе его не пустили бы к нему в комнату для допросов. "Почему они вас пропустили?" спросил проводник. "Кто вы такой?" "Эксперт по вопросам преступности", сообщил Дронга. "Не бойтесь, я случайно оказался именно в вашем вагоне". "Вы за ними следили?" упавшим голосом уточнил слишком сообразительный проводник. "И за мной тоже". "Успокойтесь", посоветовал Дронга. Не нужно так нервничать. Никто за вами не следил. Произошло несчастье, к которому лично вы не имеете никакого отношения, за исключением того несправедливого обстоятельства, что произошло оно именно в вашем вагоне и во время вашего дежурства. Кстати, где был ваш напарник? Сергей молчал. Я не следователь, напомнил Дронго. И пришел сюда только для того, чтобы узнать истину и помочь вам быстрее вернуться в свою бригаду. Поезд отходит из Берлина уже через три с половиной часа. его не было в вагоне, сокрушённо выдохнул Сергей. А где он был? К Зое ходил, через два вагона. Там проводница есть одна. В общем, у них давно роман, у неё сменщик дежурил, вот они в купе и прошли. Теперь поняли? Вполне. Значит, вы были один на весь вагон и вполне вероятно, что даже задремали. Я не спал, встрепенулся Сергей. Если вы не услышали, то повторю для вас, возможно, вы задремали, не заснули, а просто легли на полку и ничего не слышали. Так я действительно ничего не слышал, пока эти двое придурков не пришли и не стали стучаться, и вы открыли им дверь в купе, верно? Но вы же всё сами знаете. А двери в вагон разве не были закрыты? Были. У Паши, моего напарника, есть ключ, но двери были открыты, когда эти двое появились у нас в вагоне. Я подумал, что Пашка забыл закрыть. Ваш любвеобильный напарник невольно помог убийцам бесшумно расправиться с пассажиром, но благодаря тому, что вы заснули, а он ушел в соседний вагон, вам удалось остаться в живых сегодня ночью. Вот такая забавная арифметика. Два минус два остается два, а не ноль. Как могло бы быть при иных обстоятельствах? «Что вам нужно?» — испуганно спросил Сергей. «Ничего. Когда они на вас вышли?» Примерно три или четыре дня назад позвонили и предложили спуститься вниз. Я как раз был дома. Я спустился, подошел какой-то мужчина и с кавказским акцентом сказал мне, что во вторник в нашем вагоне поедет очень важный человек со своей женщиной. Мне нужно помогать им и не мешать. А еще помогать людям, которые будут их охранять. Я согласился и получил тысячу долларов. Двадцать купюр по пятьдесят долларов, будь они прокляты. Вот, собственно, и все. Понятно. Я думаю, что вас и вашего напарника Пашу скоро отпустят. Я просил следователя не фиксировать факт вашего, так сказать, морального падения. Поэтому в Москве не узнают о том, как быстро вас подкупили. Хотя с юридической стороны это не взятка. Вам ведь давали деньги не как должностному лицу за возможные нарушения, а в знак благодарности, как в человеку, который будет опекать их друга. Если вас будут судить, можете выстраивать именно такую линию защиты. Не нужно так говорить. Судорожно вздохнул Сергей. До свидания, поднялся Дронга, и не беспокойтесь, скоро вас отпустят. Он вернулся в кабинет комиссара. Вы слышали? спросил он Реннера. Я не понимаю по-русски, отрезал тот. Я не спросил, поняли вы или нет. Я спросил, слышали вы или нет, а, возможно, и видели. Да, мне перевели ваш содержательный разговор. Прекрасно. В таком случае можете отпускать обоих проводников. Оформляйте их показания и отпускайте обоих. Я думаю, что они вам больше не понадобятся. Ещё неизвестно, где был его напарник, возразил комиссар. Нам нужно всё проверить. «Я уже вам сказал, что мы имеем дело с очень серьезными преступниками. Если бы его напарник хоть каким-то боком был причастен к этим убийствам, его бы сегодня ночью обязательно убрали бы. Это не тот случай, когда убийцы могут проявить милосердие или сострадание. Неужели вы так ничего и не поняли?» «Что вам еще от меня нужно?» – устало спросил комиссар. «Я и так сделал все, о чем вы меня просили. Можно я поговорю с пассажирами из нашего вагона, с Гаврилко и с Лакшиной? Их мы тоже скоро отпустим». Сообщил комиссар: "Они уже закончили писать свои показания. А вот здесь я бы не торопился", возразил Дронга. Дело в том, что свой билет в этот вагон я купил неделю назад, и тогда это было последнее пустое купе. Значит, все остальные места были куплены заранее. За несколько дней до отправления этого рейса люди Георгия Цвира вы нашли проводника и заплатили ему деньги, чтобы тот присматривал за их боссом. Значит, они уже знали, каким поездом и с кем поедет их шеф. Отсюда следует вывод, что и соперники, готовившие убийство, могли об этом знать, а значит, два других пассажира, которые сейчас находятся в вашем управлении, тоже могли узнать об этом заранее, и тем более, что они взяли билеты ещё раньше меня. За вашей логикой трудно уследить, признался комиссар Реннер. Но здесь я с вами соглашусь. Будем считать, что они понадобятся нам ещё хотя бы на сутки, но я не могу их арестовать или задержать без весомых причин. Среди них может оказаться координатор двойного убийства, заметил Дронга. И даже в этом случае я ничего не могу сделать. У меня нет никаких оснований для их задержания, а рассуждения, пусть даже и высокопрофессионального эксперта, я не могу предъявить в качестве доказательств. В втором случае нужно сделать так, чтобы они сами согласились задержаться в Берлине ещё на сутки, предложил Дронга. Попытайтесь. Согласуйся, комиссар. Но в этом случае наша полиция не имеет никакого отношения к вашей авантюре. Договорились. Вполне. Где сейчас находится Герг Гаврилка? Одиннадцатый кабинет с правой стороны. Лакшинов в девятнадцатом, чуть дальше. Прекрасно. Сейчас что-нибудь придумаю. Дронга быстро вышел из кабинета комиссаров в коридор, где находились комнаты для допросов свидетелей и подозреваемых. В одиннадцатом кабинете за столом, наклонив голову, что-то писал Гаврилка. У него был мелкий почерк с наклоном налево, что свидетельствовало об упорстве и мстительности, заложенных в его характер. Услышав звук открываемой двери, он поднял голову, тут же опустил её и автоматически пробормотал: "Добрый день. Здравствуйте". Дронга присел напротив. Гаврилка закончил писать. "Что вам нужно?" спросил он. "Кажется, вы тоже пассажиры из нашего вагона. Вас тоже арестовали?" "Нет, меня никто не арестовал. Ну и вас никто не арестовал. Вы можете даже ничего не писать, просто выбросить ручку, брать бумагу и поднявшись уйти отсюда". А на выходе меня стапают и посадят за попытку бегства. Сколько там дают? У нас плюс 3 года, а здесь, наверное, гораздо строже. Откуда вы так хорошо знаете уголовно-процессуальный кодекс? Поинтересовался Дронга. Вы юрист по образованию? Нет, я бизнесмен. Но моя работа связана с добычей камня в карьерах, а там работают в основном заключённые из соседних колоний. Поэтому я прекрасно знаю, сколько дают за попытку побега. Как интересно получается, громко сказал Дронга. В нашем вагоне убили известного преступного авторитета и среди трёх пассажиров, которые, конечно, случайно находились в вагоне, один является экспертом по вопросам преступности, вторая главный психиатр и занимается особенностями психики осуждённых, а третий контролирует карьеры, где работают заключённые. Такие совпадения возможны? Это меня не интересует, заявил Гаврилка. И вы мне мешаете, я уже закончил писать своё объяснение. Всё, больше не буду мешать. Но хочу сказать вам, что вы напрасно так бурно на всё реагируете. Погибший был слишком известным человеком, и боюсь, что теперь вас будут искать не сотрудники немецкой полиции, а люди гораздо менее терпимые и приятные. Зачем вы мне это говорите, а? Насторожился Гаврилка. Хотите напугать меня ещё больше? Нет, просто предлагаю выход. Нужно спокойно отдохнуть и переждать, пока полиция найдёт преступников или хотя бы постарается вас обезопасить. Будет лучше, если вы сегодня останетесь в Берлине, но, разумеется, не один. Будет лучше, если мы все трое останемся в городе хотя бы на сутки. В этой комнате под надзором полиции? нервно спросил Гаврилка. Нет, не в этой комнате, терпеливо пояснил Дронга. Я полагаю, что мы можем снять номера в каком-нибудь отеле, где будем под присмотром немецкой полиции, а завтра утром мы спокойно отправимся по своим делам. Гаврилка хотел возразить и даже открыл рот, чтобы начать излагать своё категорическое несогласие с подобным предложением, когда Дронга, не давая ему возразить, добавил: Если кто-то из нас уедет, то это будет не просто подозрительно и вызовет соответствующую реакцию со стороны здешней полиции, которая наверняка установит за нами наблюдение, но и привлечёт ненужное внимание бандитов. И самое главное, он импровизировал на ходу. У погибшего нашли какие-то важные документы. Впрочем, решать всё равно вам. Если вы так думаете, нахмурился Гаврилка. Когда я вспоминаю об этой трагедии, у меня кровь стынет в жилах. Такой глупый литературный оборот, но это правда. Я особенно жалко эту женщину. Она была такой красивой дамой и очень молодой. Её так бежалосно убили. Да, ровным голосом согласился Дронга. Хотя насильственная смерть и в пожилом возрасте штука неприятная. Но мужчине было хотя бы за 60, и он уже пожил на свете, а этой молодой женщине было не больше 35. Такое несчастье. Как вы решили, Дронга не хотелсь комментировать слова Гаврилка. Если бизнесмен имеет какое-то отношение к смерти пассажиров, то он лицемер и подлец, а подыгрывать такому человеку было неприятно. Если же не имеет, то может действительно испугаться и отказаться вообще оставаться в Берлине. Следовало проявить некоторую сдержанность. "Я ещё ничего не решил", признался Гаврилка, немного помолчал, а затем неожиданно спросил: "А какой отель, вы думаете, нам предложат?" "Не знаю", улыбнулся Дронга. «Но полагаю, что приличный, и платить нам придется самим. Но я думаю, что две сотни евро – не слишком большая плата за личную безопасность. А вы как считаете?» Гаврилка судорожно вздохнул и, схватив ручку, снова начал лихорадочно писать. Дронго подумал, что таким способом этот маленький человек отгоняет большой страх. Сыщик поднялся и прошел к девятнадцатому кабинету, где находилась Лакшина. Стоявший недалеко от двери сотрудник полиции, слегка кивнул, разрешая ему войти. Дронго вошёл в комнату. Лакшина сидела на стуле и складывала из чистого листа бумаги небольшой кораблик. Он даже улыбнулся, увидев, как она поставила творение своих рук на стол. "Почему вы улыбаетесь?" спросила Лакшина. "Красивый кораблик," пояснил он. "Так и хочется уплыть на нём куда-нибудь далеко-далеко." С точки зрения психиатра вы невольно себя выдаёте. А может, я делаю это намеренно, чтобы наблюдающие за мной немецкие специалисты пришли к однозначному выводу насчёт меня? Депрессия, одиночество и масса комплексов. Вот идеальный портрет женщины, которой далеко за 20. Дронга улыбнулся. Ей было далеко за 30, но она иронизировала над собой. Ему понравилось, как она держится. Никогда не поверю, что у вас нет поклонников и ухажёров, осторожно заметил он. С такой внешностью да ещё на должности главного врача, «Это опаснее всего — должность и внешность. Когда мужчинам нужно и то, и другое, они забывают о самом важном — о душе». «Вы не замужем?» — понял Дронго, проходя и усаживаясь за стол. «Это так заметно?» — подняла она голову. «Судя по одинокому кораблику, да, неужели никогда не были? Трудно поверить». Была, конечно, была, даже дважды. Первый раз вышла замуж ещё студенткой. Его отец был нашим профессором. Можете себе представить, на втором курсе и с профессорским сыночком, инфантильный, самовлюблённый, ничего не умеющий и ничего не понимающий. Из всех достоинств только отдельная двухкомнатная квартира в центре города и обеспеченные родители. Я честно прожила с ним полгода, а потом просто сбежала. Мужчинам нельзя разрешать жениться в 18 лет, они для этого ещё не совсем готовы. Ведь у женщин есть нижний предел. В некоторых республиках можно выходить замуж с 17, а в некоторых с 16. Так вот, у мужчин тоже должен быть такой порог, только с 20 и не раньше, а ещё лучше позже. А второй супруг. Я уже училась в аспирантуре, он был актёр, красивый, статный, играющий роли благородных людей с бархатным голосом и манерами лондонского аристократа. Я влюбилась без памяти, а потом оказалось, что это просто картинка без всякого содержания, абсолютно пустая картинка. Есть такое выражение, что женщина-актриса это всегда больше, чем просто женщина, а мужчина-актёр это всегда меньше, чем просто мужчина. В этом случае я терпела 2 года, а потом мы с ним поехали на охоту, и там был мой дядя. Он работает в Леспромхозе уже целую вечность. Утром мужчины отправились на охоту, мой дядя вернулся очень расстроенным. А дозвал меня в сторону, сказал, что долго думал, стоит ли ему рассказывать или нет, но решил, что стоит, и рассказал мне страшную правду, которую может выдать только профессиональный охотник. Оказывается, мой муж стрелял в дичь, которую нельзя достать. Она невесело усмехнулась. Понимаете, у охотников свои понятия чести. Нельзя стрелять в дичь, которую ты не сможешь достать. А он стрелял. И этим возмутил моего дядю и остальных охотников. Это был такой глубоко немужской поступок. Дядя всегда говорил, что в каждом из нас есть два человека, и хороший должен подавлять плохого, но в экстремальных случаях, например, на охоте, проявляются черты обоих, и часто плохой подавляет хорошего. Через месяц мы с ним развелись, и детей у вас не было. Нет, ни в первом, ни во втором браке. Наверное, я была не готова рожать от этих мужчин или не хотела, так будет честнее. Я вижу, что вы делаете карьеру в Германии. Уже вошли в доверие к немецким властям, и вас присылают на душеспасительные беседы с пассажирами поезда. Нет, возразил он, улыбнувшись. Не для этого. Дело в том, что они серьёзно опасаются за нас. Слишком необычным и дерзким было это двойное убийство, а мы невольные свидетели случившегося. Я ничего не видела, легко отмахнулась, лакшена, значит, мне нечего бояться. Но те, кто убил пассажиров в третьем купе, не знают об этом. Возможно, сейчас они ждут рядом с полицейским управлением, когда вы отсюда выйдете, и тогда будет принято соответствующее решение. Я должна испугаться? Вы пришли меня напугать, только сказать правду. Считайте, что сказали. Как правильно я должна реагировать? Немцы предлагают задержаться на сутки в Берлине, пока не пройдёт первая, самая острая фаза расследования. Они должны убедиться, что нам ничего не грозит. Понятно. Они посадят нас в тюрьму и назовут это охраной. Нет, они предложат нам место в отеле, рассчитав, что сегодня ночью нас будут охранять, а завтра утром мы уедем по своим делам. По-моему, вполне разумное предложение. Не знаю, по-моему, глупое. А вы лично как считаете? полагаю, что нужно остаться. Я остаюсь. Наш сосед из четвертого купе тоже. Дело в том, что у погибшего в купе нашли какие-то важные документы. Полиция просто не рекомендует нам покидать сегодня Берлин. Теперь выбор за вами. Ну а самое главное, что мы ничего не выбираем. Даже если вы решите уехать прямо сейчас, полиция все равно прикрепит к вам своего наблюдателя, или несколько наблюдателей, как еще называют иначе топтунов. И это будет гораздо хуже, так как привлечет к вам внимание возможных убийц. Речь идет, «Идет не о вашей личной храбрости, а о вашей жизни. Сообщники убийц могут решить, что вам стало что-то известно, если вас так охраняют. Понимаете?» «Нужно остаться». Взглянула она ему в глаза. «Желательно». Почти искренне ответил он, не отводя глаз. Хотя ему было и нелегко. «Тогда передайте, что я согласна остаться, только предупрежу своего брата, он будет волноваться». «Я скажу, чтобы вам вернули ваш телефон». Дронго поднялся со стула. «Еще одну минуту». Неожиданно попросила она, и когда он остановился, взглянув на него, спросила: "Эту сказку вы рассказали мне, чтобы задержать нас в Берлине, или нам может действительно угрожать какая-то опасность? Только честно, я всё равно остаюсь. Боюсь, что может", признался Дронга. "И это правда". Он посмотрел ей в глаза, она смутилась, первой отвела взгляд, и он вышел из комнаты, направляясь к комиссару Рейнеру. Он ещё не знал, что именно находилось у него на столе, когда он вошёл, и комиссар поднял голову. Вот и вы, негромко сказал он. Поздравляю, кажется, ваша версия убийства блестяще подтвердилась. Что случилось? спросил Дронга. Вместо ответа комиссар протянул срочное сообщение из Москвы. Это был ответ на высланные в Россию отпечатки пальцев, обнаруженные в купе. Отпечатки пальцев Захара Чичулина имелись в картотеке Министерства внутренних дел, о чём сразу же сообщалось. Остальные отпечатки идентифицировать не удалось, за исключением одних женских. Первые принадлежали женщине, отпечатки пальцев которой не были зафиксированы в информационном центре, а вот вторые принадлежали Анастасии Асамовой, бывшей вице-чемпионке Европы по биатлону. В настоящее время она находится в международном розыске по обвинению в убийстве. Ей было 36 лет, и свою спортивную биографию она закончила 10 лет назад, попавшись на валютных преступлениях. Тогда её освободили по амнистии, через 2 года снова арестовали по обвинению в убийстве, но вскоре опять освободили, не сумев доказать её причастность к убийству директор спортивного общества Через 4 года её снова обвинили в убийстве известного спортсмена, чемпиона мира по греко-римской борьбе Сулеймана Магомедова, который по слухам принадлежал к группировке Жоры Бакинского. В сообщении указывалось, что по агентурным данным, она самого сделала себе пластическую операцию и изменила внешность, за одно перекрасилась в блондинку. Особо подчёркивалось, что она очень опасна и хорошо владеет огнестрельным оружием. Дронгада дочитал сообщение до конца и положил бумагу на стол. "Впечатляет", сказал он только одно слово по-русски, и Реннер даже сумел понять, что именно он сказал.